Глава семнадцатая. Ульяна. Таксист выслушал продиктованный Малкиным адрес, обернулся, странно на нас посмотрел, затем пожал плечами и двинулся вперед через центр города. Спустя приблизительно десять минут машина остановилась у прелестнейшего домика «Моей мечты». «Мы что, приехали?» – уточнил шеф, отрываясь от экрана смартфона и с удивлением осматриваясь. «Да, если вы верно назвали адрес». Водитель улыбнулся и уточнил. «А кольбеседер?» «Угу», – неуверенно отозвался начальник. «Все в порядке». Он протянул таксисту карту, оплатил поездку и, придерживая дверцу, подождал, пока я выйду из машины, в который раз недовольно поглядывая на открытую спину моего наряда. Было у меня такое платье-водолазка. Я и купила его больше по приколу, когда-то очень давно, и в поездку взяла сугубо на всякий случай, с учетом того, что носить собиралась с пиджаком, дабы не злить начальство. Но вот сегодня именно оно идеально подошло по требованию Малкина. Ворот под самый подбородок, грудь прикрыта чашечками, нашитыми изнутри, а сзади голая спина. Носить такую вещь нужно без бюстгальтера, разумеется. Когда Макс искал что-нибудь для моего свидания с Давидом, то тоже не понял, какую бомбу замедленного действия откинул в сторону. Бубня что-то про монашеское одеяние. «Прикройся!» — сквозь зубы напомнил шеф, а у меня губы дрогнули в улыбке. Не знаю, зачем надела это платье. Оно словно бы само прыгнуло в руки, честное слово. Но пиджак я все-таки прихватила. Чем и воспользовалась, чтобы не дразнить Малкина лишний раз. К Вилли мы подошли ровно в тот момент, когда открылась дверь, и нам навстречу вышел Давид. В белой рубашке с подвернутыми рукавами, в темных брюках и теплой приветливой улыбкой на безупречно красивом лице. «Добро пожаловать!» Он подошел и чуть сжал мои пальцы в своей ладони, задержав на мне внимательный взгляд. «Ты прекрасно выглядишь, Ульяна!» «Благодарю!» Я затрепыхала ресницами, но потом вспомнила, как ржал Макс увидев сию попытку очаровать кавалера и моментально прекратила кокетничать. Малкин протянул свою руку вперед, и Давиду пришлось отпустить меня. «Рад вашему визиту», — сказал наш гостеприимный хозяин, пожимая ладонь Александру Сергеевичу. «А где же наша главная звезда?» «Задерживается», — поморщился Малкин. «Репетиция затянулась. Он только собирается выезжать в отель». «Ничего, подождем». Кивнув, Давид отправился назад, позвав нас за собой. «Прошу вас, мы как раз готовы садиться за стол». «У вас очень красивый дом», – брякнула я, тут же поймав на себе недовольный взгляд начальства. «Спасибо, Ульяна». Фельдман приостановился, позволив нам войти на участок и прикрыв за нами двери. «Это вилла родителей. Сам я бываю здесь реже, чем хотелось бы, но очень люблю это место». «Значит, дом родителей». В голосе Александра Сергеевича мне явственно послышалась насмешка. «Да, так и есть. Ничуть не смутился Давид, догоняя нас. Купил его им несколько лет назад. В пешей доступности центр города и набережная. Здесь восемь комнат на четырех уровнях. И отдельная самостоятельная квартира с небольшим двориком. Моя. Иногда хочется уединения». «Чудесно. Ничуть не лукави поделилась впечатлением я». Дом и правда выглядел мечтой. Вспомнила свою квартиру и покачала головой, представив, во сколько обошлась Давиду эта покупка для родителей. Лучший вид здесь из главной спальни. Внезапно улыбнулся Фельдман, повернувшись ко мне. И только я решила, что он намекает на пошлости, как тот добавил. «Она занимает верхний уровень. Там есть огромная лоджия с видом на море. Это родительская комната, разумеется». «Разумеется». Едва слышно буркнул рядом Малкин, и я услышала бряцание металлических чёток. Преодолев потрясающий уютный зеленый дворик с насаженными по правую сторону от тропинки карликовыми пальмами, мы оказались на шикарной веранде со столиком и двумя гамаками, висящими рядышком. Не успела я как следует оглядеться, как Давид распахнул двери, ведущие в дом. Пахло вкусной едой и специями. «Позволишь твой пиджак?» Давид протянул руки вперед. «Спасибо», — ответил Малкин, загораживая меня и стаскивая с себя верхнюю одежду. Оставшись в рубашке с коротким рукавом, он одарил слегка удивленного Фельдмана лучезарной улыбкой, подхватил меня под локоть и уточнил. «Куда дальше?» «Прямо». Выдержке Давида можно было только позавидовать. Там договорить он не успел. Из указанного им направления появилась тучная кудрявая брюнетка с большим бюстом. «Давидик, где вы пропадаете?» — громогласно спросила она, пробежав цепким взглядом по сыну, стоящему позади всех, затем по Малкину и только потом вперевшись в меня. Несколько секунд затишья показались мне вечностью, но вот мадам Фельдман, а судя по внешнему сходству, это была именно мама Давида, растянула губы в улыбке, цокнула языком и безапелляционно заявила... «Ну что же вы стоите на пороге? Скорее входите, будем знакомиться!» Она отступила, пропуская нас вперед. Но стоило мне пройти мимо, тут же оказалась позади и пошла следом, разделив нас с начальством, собственно, своим телом. «Яша!» — громогласно выдала матушка Давида. «Где ты? Давидик привел гостей. Иди сюда, посмотри на нее!» Я нервно вздохнула, подавилась воздухом и закашлялась. Мне тут же заботливо постучали по спине, едва не выбив легкие. «Вы не простудились, деточка?» – заботливо уточнила хозяйка дома, приобнимая меня за плечи и усаживая за накрытый, буквально ломящийся от вкусностей, стол. Там, слева от меня, уже сидел худощавый мужчина, спешно вскочивший при нашем появлении, с длинной бородой, в очках и с грустным взглядом, Он напомнил мне узника в этом доме. Думаю, примерно так же смотрелась бы и я спустя много лет, только без бороды. Яша обратилась к нему мама Давида. Ну вот и они. Я вижу, Розочка! С сильным акцентом отозвался мужчина. Позвольте представиться, милая барышня. Меня зовут Яков Семенович. А где же ваши спутники? Здесь. Рад видеть вас в добром здравии. Да более знакомый голос вызвал мурашки на спине. Малкин пожал руку главе дома, после чего попытался было занять место справа от меня, но был смят грудью розы, отчество которой я пока не знала, и отодвинут дальше. «Вот и место для почетного гостя», — сообщила хозяйка, радостно улыбаясь. «Давайте уже сядем и попробуем, что за вино привез Давидик из Франции. Или, может, вам нужно что-то покрепче?» Карие глаза снова вперились в меня, пригвоздив к стулу. «Нет», – пролепетала, тоскливо подумав, что от рюмочки я бы не отказалась. «Чисто чтобы страх побороть». «Вот и правильно», – обрадовалась чему-то мама Давида, одновременно кивая сыночку. Тот приземлил пятую точку на стул справа от меня и молча придвинул ближе тарелочку с салатом, практически полностью состоящим из листьев, Где-то в недрах тоскливо выглядывала половинка помидора черри. «Кормилец, ничего не скажешь». Хозяйка дома внезапно зашлась приступом кашля, и Давид опомнился, подобрался. «Так, давайте я все же представлю маму», с несколько виноватой улыбкой сказал он. «Душа этого дома и этой семьи – Роза Абрамовна. Впрочем, Александр с моими родителями уже знаком, так что информация скорее важна для Ульяны». Слово «важна» Давид выделил, заставив меня смущенно отложить в сторону вилку, которой я пыталась дотянуться до очень уж аппетитного блюда с рыбой. «Очень приятно!» – засмеялась Роза Абрамовна и вдруг обернулась к моему шефу. «Ну, Александр, и где вы нашли такое сокровище?» «Само нашлось», – ответил шеф, буравя меня тяжелым взглядом. «Ульяна моя помощница. Мы приехали сюда по делам и...» «Дела, дела!» – перебила его хозяйка дома, качая головой и снисходительно улыбаясь. «Вы не меняетесь! Помнится, в прошлый ваш приезд мы еще в нашем старом доме знакомили вас с Сарочкой. Так нет, дела!» Роза Абрамовна. Малкин покосился на женщину, осмотрелся, налил себе воды из кувшина, начал пить, но закашлялся от следующей фразы. «Повел ее в музей!» Выдала мама Давида, глядя уже на меня. «Представляете, Ульяночка, Сарочка мне так и сказала. Меня пригласили в музей. Я сначала подумала, что это она слово «ресторан» неправильно произнесла. Но нет, Александр, я что, не права?» Он молчал. А Сарочка уже теперь замужем почти выходит понемногу. Муж, правда, сильно старше нее, но тут уж, как говорится, какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь. Совет им да любовь. И домик недалеко от нас. Что там у вас за вино? Малкин выпрямился, потер ладони. Так вкусно про него рассказывали, что теперь только о нем и думаю. Ну, хоть не о делах хмыкнула Роза Абрамовна и дала знак Давидику. Тот поднялся, взял из ведра со льдом игристая и ловко откупорил бутылку. «Вы ешьте, Ульяночка!» Тихо раздалось слева. Яков Семенович придвинул ко мне огромную миску с печеным картофелем. «Давайте я за вами немного поухаживаю. Вспомню молодость, как говорится». Пока я благодарила мужчину и обменивалась с ним парой ничего не значащих реплик, у Александра Сергеевича зазвонил телефон. Поднявшись, шеф отошел, поговорил и вернулся, сообщив со скорбной миной, что Макс все еще на съемках и, похоже, просто не успеет приехать на ужин. Зато он передавал, что некий Бурчихидзе скинул на почту Давида несколько пробных дублей, так что они смогут уже сейчас посмотреть, как Старовойтов себя показал. Роза Абрамовна тут же воспротивилась их затее уйти, ничего не поев. И ужин продолжился допросом. «Пытали меня, кто мои родители, где живу, какое у меня образование. Все это было лишь верхушкой айсберга. Но когда матушка Давида начала рассказывать, что рядом с их домом очень удачно расположена прекрасная клиника, детский сад и лучшая школа, нервы мои сдали окончательно. Бросив извиняющийся взгляд на Малкина, Я вдруг сообщила, что в доме стало душно, и попросилась на воздух. «Ой, Давидик проводит!» — участливо отозвалась Роза Абрамовна и резко умолкла, глядя на меня округлившимися глазами. Поднявшись, я скинула пиджак, повесив его на спинку стула и, повернувшись к гостям пятой точкой, поплыла к выходу, громко попросив прихватить мой бокал с вином и старательно вихляя задом, надеясь, что выгляжу максимально испорченной. Хватит с меня фельдманов. Позади раздался кашель Малкина. Кажется, у него бронхит. Ощущение, что время застыло, а я буквально спиной сканирую реакцию окружающих. Спустя мгновение раздался звук отодвигаемого стула, тяжелая поступь, и лишь усилием воли я заставила себя не вжать голову в плечи. Впрочем, на них тотчас же тяжелый пиджак Малкина. «Рыбкина, я убью тебя!» Раздался шепот, когда его губы и дыхание коснулись кромки уха. На мгновение офигевшие мурашки, проступившие на коже, издали дружное «ох» и потребовали продолжения. Но нет, увы и ах. Губы мазнули по уху и отодвинулись подальше. «Какое у вас необычное платье, прелестью наружу!» Наконец раздался голос Розы Абрамовны. «Часто такие носите!» Пришлось обернуться, чтобы не отвечать ей пятой точкой. Выражения лиц окружающих были бесценны, особенно у Давида. То ли шок, то ли восхищение. Я тяжело вздохнула и честно соврала. Не то чтобы часто, но иногда по праздникам приходится. Вот для таких торжественных случаев, как сегодня. Сказала и насладилась еще более вытянувшимися лицами. И хотя фразу можно было понимать как угодно, меня поняли самым наипревратнейшим образом. А сейчас, простите, выйду подышать. Я выскользнула за дверь, а после на террасу. Несмотря на вечернюю жару, дышалась здесь значительно легче, Разве что сердце продолжало трепетать от страха. «Малкин точно меня убьет». Ну, либо, если он не совсем дурак, поймет, зачем я так поступила. Не может же он быть настолько слепым и вовсе не замечать, как меня откровенно клеят и сватают. Дверь за моей спиной скрипнула. Пришлось обернуться и увидеть Давида. «Ты в порядке? Как самочувствие?» — поинтересовался он, хотя-то он уже был не таким заботливым, как раньше. Что ж, вот так и разбиваются мечты о заботливых мужчинах. Я подняла на Фельдмана взгляд. Продюсер смотрел мне в глаза, а я видела, как он ищет в моем лице ответ и ждет оправдания за недостойное по его меркам поведение. Никогда не видела таких говорящих лиц. Она просто кричала. «Ну скажи хоть что-нибудь, чтобы мое разочарование оказалось ошибкой!» «На воздухе гораздо лучше», — ослепительно улыбнулась я. «Правда, я сглупила, надев это платье». «Да, да», — воодушевленно начал Фельдман, «но я его перебила. Нужно было что-то еще более открытое. Водолазки с закрытой шеей для вашего климата слишком суровы. Взгляд мужчины потух». «Но ведь это неприлично», — все же обронил он. «Для похода в подобное место так не одева». Договорить он не успел. Из дома раздалось громогласное от Розы Абрамовны. «Давидик, помоги мне на кухне!» «Вы когда-нибудь видели цирковых тигров, которые по взмаху кнута прыгают в горящий обруч?» «Вот было похоже». Фельдман на мгновение замер, в глазах мелькнуло что-то похожее на смирение с неизбежным, и он поплелся выполнять команду. «Так как меня на кухню не звали, я хотела вернуться в гостиную, но, завидев приоткрытые окна Малкина, которого от того, чтобы не оторвать мне голову прямо сейчас, удерживал только разговор с Яковом Семеновичем, передумала. «Лучше пройдусь по саду». Мне же как бы официально плохо, вот и подышу воздухом. Я честно побрела вдоль деревьев, только вместо прекрасных цветочных ароматов внюхивалась в парфюм на пиджаке Малкина. Несмотря на жару, мне безумно нравилось в него кутаться. «Чисто для души приятное ощущение». Я почти обошла дом по кругу, когда из очередного открытого окна услышала разговор. Понимаю, подслушивать нехорошо, но слова сами лезли в мои уши. «Давидик, ты совершенно не разбираешься в женщинах, что тебя вечно не туда тянет. То приведешь Галю, у которой из имущества только трусы и майка, а на родине чужой ребенок. То какую-то свету, на которой клейма негде ставить». «Понимаю твою тягу к русским девушкам. Они такие весьма красивые, и внуки наверняка вышли бы прекрасны. Но все же она тебе не пара, даже несмотря на квартиру в Москве и приличное образование. Мне кажется, ты придираешься». На удивление Фельдман все же отстаивал мою честь. «У меня даже брови приподнялись», думала молча согласиться с аргументами матери. «Если все из-за платья, то это всего лишь одежда». «Да при чем тут платье?» Пусть я не видела лица Розы Абрамовны, но воображение лихо нарисовало то, как она искренне поражается и всплескивает руками. «Что, я, по-твоему, не видела прошлых платьев? Я таки вообще удивилась, когда она пришла упакованная, как эскимо». «Тогда в чем дело?» «В том, что это чужая женщина, Давидик. На ней же написано». «Где написано?» Голос Фельдмана прозвучал особенно грустно. «На ее голой спине!» – припечатала маман, «которую сейчас заботливо прикрывает пиджак пришедшего с ней мужчины. А как он на нее смотрит? Не пиджак, конечно, а Санечка. Совершенно же очевидно, что ее придушить хочет. Это однозначно любовь. Поверь маме!» Кажется, после этой фразы мои щуки запылали огнем так сильно, что я приложила к ним ладони в надежде, что они окажутся прохладными. Ну надо же, какой ерунды наслушалась. Мне пришлось тихо отступить на шаг, а потом еще на один, чтобы побыстрее сбежать. Конечно же, Роза Абрамовна ошибалась. Малкины высокие чувства — это вещи несовместимые. Хотя заодно я ей была точно благодарна. Кажется, Давида от меня Роза Абрамовна точно отвадит. Не видать ему родительского благословения. Когда я вернулась в гостиную, фельдманы за столом уже собрались полным составом, а моя тарелка и стул переехали поближе к окну и подальше от Давидика. «Мы тут подумали, что рядом со свежим воздухом вам будет лучше», с улыбкой заявила Роза Абрамовна, а я окончательно убедилась, что от семьи меня отлучили. Вот и славненько. Дальше ужин продолжился в натянутой обстановке. Давид бросал испытывающие взгляды то на меня, то на Малкина. А вот Александр Сергеевич, наоборот, неожиданно повеселел. Похоже, чудодейственная сила французского вина сработала. «Спасибо за ужин, Роза Абрамовна», — наконец произнес он. «Но нам бы с Давидом обсудить дела по съемкам». «Конечно, конечно. Можно подумать, я к вам лезу и мешаю». Миролюбиво пробормотала она, подняв руки вверх. Я тоже поднялась из-за стола, чтобы последовать за Давидом и Малкиным в кабинет. Но тут шеф удивил повторно. «Так», — строго произнес он, — «а ты, болезная, едешь в гостиницу. Пожалуй, справлюсь без тебя». Но я попыталась открыть рот, только Малкин, ухватив меня под локоть, буквально подтолкнул к выходу. «Сейчас провожу Ульяну и вернусь». На улице уже стемнело, и долгожданная прохлада спустилась на землю. Едва я сошла с нескольких ступенек крыльца, Малкин заговорил. «Я всего от тебя ожидал, но только не такой выходки», произнес он обманчиво спокойно. «Да что опять не так?» «Все так», — неопределенно ответил он. «Но только тухлым видом Давида можно борщи портить. Не знаю, что ты ему сказала там, на террасе». Но, пожалуй, детали договора я предпочту обсуждать с ним без тебя. Есть у меня смутное ощущение. Какое именно, я узнать не успела. Вызванное буквально полминуты назад такси уже причалило к тротуару. Вот это скорость. Когда надо, их фиг дождешься. А тут сверхзвуковая прыть. «В общем, езжай в гостиницу. Туда уже должен вернуться Макс. Заодно выяснишь, как он отработал, и разгонишь баб, если притащил». Мне оставалось только кивнуть. «Кто я такая, чтобы спорить с начальством?» Путь назад прошел абсолютно незаметно. Я была настолько погружена в свои мысли, что, казалось, только села, и вот уже пора выходить. Поднимаясь на лифте в номер, понимала, что устала. Не физически, а морально. Как-то вымотало меня знакомство с семьей Давида. Да и за контракт теперь было волнительно. Давид и так явно не в восторге от Старовойтова. А теперь еще исчез фактор симпатии ко мне. Вот же обидно будет, если все сорвется. Уже ковыряясь у двери номера, я вспомнила поручение босса навестить Макса. Звездун уже должен был вернуться. Пришлось пройти несколько метров до нужного номера и постучаться. Потом постучать еще раз потому что не открывал, зараза, несмотря на то, что явно был в номере. Я даже слышала звук работающего телевизора. «Макс, ты живой?» Через дверь позвала я. Внутри все же раздались шаги, вялые такие. А после дверь открылась, и на пороге появился он. Идол кинематографа в состоянии выжатого лимона. Звезда с увядшими лучами вниз. Унылое существо, еле волочащие ноги. «Рыбкина, у тебя совесть есть?» – проворочил языком он и потер глаза тыльной стороной ладони. «Я приехал полчаса назад и упал спать, а ты...» Судя по угрызениям, поднявшимся откуда-то из глубины души, совесть у меня была, потому что выглядел Макс устало. Однако, помня о его прекрасном актерском таланте, я все же решила убедиться, что в его номере не прячется очередная нимфа. И Старовойтов действительно спал. Бесцеремонно просочившись в помещение, прошлась по комнате, заглянула в ванную и под кровать. Хм, реально никого. Да. Макс перебрался с порога ближе и привалился к стене, скрестив руки. «Триска, Ментаевна, что с тобой? Только не говори, что решила изменить работе со мной. Если да, то я за, но в другой раз. Сегодня без шуток, устал». «Я работе не изменяю», – тут же осадила его, – «и слежу, чтобы ты придерживался того же правила». «Понятно. Твой характер становится так же отвратителен, как и у Сани. Похоже, мой агент заразен. Одно пока понять не могу – половым путем или просто воздушно-капельным?» – хохотнул он и пополз к кровати, чтобы плюхнуться туда мордой вниз. «Иди, Михална, тогда уж с глаз моих долой» все равно толку от тебя нет». Я бы обиделась, вот очень сильно, и даже треснула бы звезду сумкой, только он уже отвернулся и эпично громко захрапел. Пришлось действительно уйти и захлопнуть за собой двери. Уже у себя в номере я решила, что в одном Макс прав. Кровать выглядела настолько притягательно, что гравитация изменила свои правила и тянула меня не к земле, а к огромной постели. Лишь усилием воли я загнала себя вначале в душ, а затем взяла дневник, чтобы заполнить событиями дня. Мысль в голову упорно не лезла, а слова не складывались во фразы. Да и я сама не поняла, как уснула с ручкой в руках и дневником под боком. «Рыбкина!» — кто-то тормошил меня за плечо. «Рыбкина! Ты нормальная вообще! Спать с открытой дверью! Да и в очках! Душки сломаешь!» С лица стянули что-то неудобное и жмущее, стало неожиданно хорошо настолько, что я перевернулась на другой бок, причмокнув губами в воздухе. Что ж, сочту это за ответ с благодарностью. Сладких снов, Ульяна! И стало так уютно, словно в теплый плед закутали и в щеку поцеловали. Но, кажется, это мне уже точно приснилось.